Вошел полковник, и все повернулись к нему. — Ничего особенного, господа, — успокоил Дальчевский. — Приходил мой ординарец. Есть кое-какие новости. Из Смольного вернулся комиссар. И не один, а с кем-то из военки. Да, вот еще. Командиром артбригады назначается наш комиссар. Это значит, офицерский состав будет профильтрован основательно. Офицеры заговорили о тактике большевиков, об их умении проникать в солдатскую и казачью среду, и что бороться с большевиками надо умеючи. Полковник не поддержал разговора. То, что он сообщил о возвращении комиссара из Петрограда, известно было ему еще до собрания. Но он попридержал неприятное сообщение. И к случаю оно пригодилось, чтобы не говорить о своих тревогах и тем более о сотнике-балагове. А коня рыжего ко всем чертям пока не поздно. Это было самое первостепенное и важное, что надо было сделать, не откладывая. Не чуял мой лебедь... каким лютым словом поминают его офицеры на совещании и оренбургские казаки в казарме. Он никак не мог уснуть. Ворочался сбоку бок, кряхтел, как будто кладь вез в гору. Скрипела буржуйская деревянная кровать, и небо за окном было таким милостивым и звездным. «Беда грянет, Господи!» — бормотнул Ной, подымаясь. Пол был холодный, настывший, натянул валенки на босу ногу, подкинул дров в буржуйку, разжег, посидел, вспомнил, как крестная бабушка Татьяна гадала на Евангелие, взял черную книгу со стола и открыл ее наугад, чтобы потом разгадать тайный смысл прочитанного. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, Он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти заблудившихся. Какую еще заблудившуюся, подумал мой, самому бы не пропасть. И тут же забыл о прочитанном. Но еще не поднялся с постели, как прибежали перепуганные комитетчики Сазонов, Павлов и Крыслов. Так и так беда. По всем казармам шумнуло, что комитетчики доподлинные большевики, а для видимости маскируются, чтобы ловчей запутывать казаков. И с бушлатной революцией комитет лапа в лапу. Как быть, Ной Васильевич? От кого отбиваться, если со всех сторон грязь полезет? А кто ее подкидывает, неизвестно. Ной не подал виду. что самому ему хоть волком вой, до того тошно. Не торопясь, натянул брюки, с желтыми лампасами заправил рубаху, обулся, сполоснул лицо над поганым ведром, вытерся выстиранным полотенцем, тогда уже надел китель, глянул на часы, нажал пальцем одну из трех головок, отбило восемь часов и семнадцать минут. «Грязь плывет, говорите?» А вы что думали, белыми булками кормить будут нас, серые путаньки, за ответ тайному союзу? Еще не так будет. Вижу, что обиходили тебя, Яков Георгиевич. Заметил Ной, глянув на распухший нос и подбитые глаза Павлова. Дружки Кондратия Терехова? Васюха Петюхин, гад. Придрался, будто я у него кисет вечер брал. И не отдал, и пошел, хоть бы кто поднялся со своих постелей. Но я ему тоже дал. Кричит мне, подрыжево, подложил всех нас. Красные звезды, говорит, готовьте нам на попахе. А тут и комиссар вошел. Это еще что такое, крикнул. За какие красные звезды бьешь члена полкового комитета? Ну, Васюха попер на меня со своим кисетом. А с комиссаром. Два крепких якоря, матросы те. Сазонов сокрушенно признался. А ведь, Ной Васильевич, как вот я ночь себя обдумал, а после нашего заседания с Балаговым, ежели в корень глянуть, мы за большевиком стоим в Гатчине, али не так? Стал быть, казаки не зря ярятся. Ну, а ты как думал, Михаил Васильевич? когда оказался на цветочной площадке. — Да ведь пулеметы у них были у тех матросов, — вспомнил Крыслов. «Ну, — Но а с чем они должны были нас встречать? Хлебом с солью? Чего мутить-то воду в чистом пруду? Нетерпеливый Крыслов поднялся со стула, выругался. — А на кой мне, прости господи, быть в комитете? А ли мне жизнь прискучила, и надо соломинку перекусить? С какими глазами вернусь я к себе в станицу? Ведь станишники спросят, где и кому служили. А вот как пишут от нас? Смутность там, твердости нету новой власти. Как бы ее с не опрокинули, вот тогда где мы окажемся?» Мной и сам о том же думал. Ответил. «Я уже сказал, Иван Тимофеевич». Про то надо было мозговать раньше. С кем бы? С этой, слово ты, Господи, прости, на языке не провернуть. У моего Александра Сверидыча в башке всякое упаковывается. А с этой, значит, социалистической революции али временных А их успели к тому дню в Петропавловскую крепость спровадить. И нас угнали бы туда же, вернулся Сазонов. Но, — сказанул, — Да министров возвысились, — ухмыльнулся Ной. — Ладно, министры, вы хоть успели позавтракать? — В кою пору? — Сазонов вдруг вспомнил. — Да ведь тогда-то как, — спрашивали. — За Советы мы аль нет? — А разве Советы и солдатские комитеты не при Керенском заварились? — Точно, — поддержал Павлов. — Как же это понимать? Если у большевиков тоже советы? И ЦК партии, и что, Так вот, бушлатная революция обсказывал. Кто у них за самого главного? ЦК большевиков, а ли те советы? А теперь еще ВЧК объявилось. И в самой Гатчине на станции вагон стоит с матросами от ВЧК. Про то спросить надо у комиссара, уклонился Ной. Для нас главная задача одна — удержать полк от восстания. Крыслов опять вскочил со стула. До того комитетчик был непоседливый и ершистый. Ни хрена нам его не удержать. Только Кондратий Терехов со своими оренбушцами шумнет, и полк вздыбится, помяните мое слово. Тогда при каком интересе останемся? Павлов ответил, — При Осиновом, Иван Тимофеевич, перевешивает, как Иудов на Осинах. Санька Александр Свиридович, у которого, по словам Ноя, в башке всякое упаковывается, подживляя огонь в печке, чтобы доварить кашу на завтрак и вскипятить чайник, напомнил о своем совете. — Бежать надо, покеле всех не повязали. И в самом-то деле Сань обрадовался Сазонов. Кони при нас, попари мешков овса, кинуть в тароки, и дай Бог гладкой дороге. По всей России сейчас скажу, нету гладкой дороги. Сурово отверкной, никуда не ускачем. Разве только в банду какую? Стало быть, одно у нас: удержать полк от восстания и просить комиссара, чтобы посодействовал через тот Смольный. Распустить пол как ненадежный. В самый раз бы. Да разве бушлатную революцию уломаешь? Он ведь самый ярый большевик, усомнился Павлов. Ной Васильевич взапрел. Новое заседание почнем или завтракать пойдете по своим казармам? Спросил. Успокоившись, комитетчики ушли завтракать. У Саньки подоспела овсяная каша, разлил по фарфоровым тарелкам. Посуда-то какая! На таком бы столе, да с такой посудой свадьбу справлять. — Еще кто-то идет, — предупредил Санька, заслышав шаги по пустому дому. Настук в дверь и ответил. — Входите. Нежданные гости показались на пороге. Свиридов, а с ним молодая женщина в кожанке, под армейским ремнем. — Приятного аппетита, товарищ председатель! — грубовато простуженным голосом сказал комиссар, снимая шапку-ушанку. Но и поднялся. — Милости прошу к столу, коль в гости пришли. А сам так и резанул настороженным глазом по лицу женщины. Уж не щекали. Но Свиридов сбил с толку, представив попутчицу. — Познакомьтесь, комиссар... Арт бригады Селестина Ивановна Грива, ваша землячка. Если я не ошибаюсь, вы из Минусинского уезда?» «Округа показачи, поправил Ной Васильевич. «Из Минусинска, говорите?» «Из Минусинска. Там живет и работает мой отец, доктор Грива». «Доктор Грива?» «Слышал, слышал», — буркнул Ной, припоминая. «Кажется, есть такой доктор в Минусинске». Что ж, раздевайтесь и садитесь наших харчей отведать. Вот ждем, когда нас демобилизует, Иван Михайлович. Время приспело, потому как даже армии на позициях давно демобилизованы. Комиссар сказал, что сводный сибирский полк в настоящее время не может быть демобилизован. Нельзя оставить революционный Петроград без прикрытия с тыла. «Плохое прикрытие, комиссар», — сказал Ной. «С таким прикрытием не ровен час утопнуть можно. Али не знаете, что происходит в казармах? Ведь мы сводные и сбродные, и что ни день, то потасовки, то казаки бьют солдат, то солдаты молотят казаков. Стало быть, ни ладу ни складу. Развинтились казаки до полной невозможности». То, что казаки в полку развинтились, «Это мне известно», — ответил комиссар. «Но ведь полковой комитет должен поддерживать дисциплину и не допускать безобразия. И кроме того, почему комполка установил разные довольствия? Казаки получают больше продуктов, чем солдаты». «Не так, комиссар. Довольствие получаем одно. Чего мы стоим? Садитесь, за чаем потолкуем». «Еще раз пригласил мой. — С удовольствием выпью чаю, — сказала Селестина и расстегнула ремень. Санька достал чашки, расставил, разлил чай и подвинул два стула. Комиссар Свиридов сел, и Маузер в кобуре опустился до пола. — А где сахар? — спросил Ной Саньку. Санька сверкнул глазами на председателя и нехотя достал жестяную коробку с сахаром. Может, каши положить вам? Спросил Ной. Вот вы, комиссар, говорите, что у казаков богаче довольствие. А про коней-то забыли? У нас же фураж имеется, еще вывезенный из позиции. На каждого коня получаем овес. А ежели не в атаку, то чего в коня овес травить? Вот вам и каша. Овес жарим, толчом просеиваем, а после кашу варим. Александр. Налей по тарелке комиссарам нашего дополнительного харчевания. Свиридов отказался. Вот разве Селестину Ивановну угостите? Она с утра не ела. Не с утра, Иван Михайлович, а со вчерашнего обеда. Как в центробалте с вами пообедали, так и не ела. Что ж вы молчали, возмутился Свиридов. Я бы уж нашел, где вам пообедать. Селестина ела Санькину кашу из конских пайков, И так-то похваливала. Ной подумал, что она не со вчерашнего обеда, а с позавчерашнего завтрака во рту куска хлеба не держала. Но и же-то у этих комиссаров. Господи, прости, экая подтащала «Извините, Ной Васильевич», — промолвила комиссарша, «хочу спросить, я слышала, будто вы не коренной сибирский казак, а приезжий из Дона, из станицы Качалинской». Я даже не поверила. «Тридцать лет, как в Сибири», — сказал мой, «То есть четыре года сбросить надо. На позициях вот пластаюсь. Сбруя оттянула плечи. Но вы же знаете, что Совнарком направил в Брест-Литовск делегацию, чтобы подписать мирный договор с Германией. Время сейчас напряженное. Вот если в Брест-Литовске немцы подпишут с нами мир», Тогда полк будет немедленно демобилизован, и вы разъедетесь по своим войскам, — сказал Свиридов. Не по войскам, а по станицам, — поправил Ной. Я, почитай, на всю жизнь наелся войною. Мне мир надобен. Это-то в самый раз, Ной Васильевич, — подхватил Санька. У меня вот детишки растут без отца. Казачка моя должно иссохла на корню. А у Ной Васильевича хашей нету казачки. Так сколько девок теперь подросло? Да и вам, комиссар, тоже надо бы к семье прислониться, если вы из крестьян. Не из крестьян, из рабочих. А рабочие те разве без семей проживают? Сейчас не до семьи. Впереди у нас мировая революция. Мы не остановимся, пока не выметим со всего земного шара буржуазию и всех капиталистов. Иначе и быть не может. У Саньки нос повис. Стало быть, не скоро им с Ноем Васильевичем выбраться из военной амуниции. Впереди мировая еще. Селестина поблагодарила хозяев за хлеб-соль и особенно за кашу. Санька принял благодарность на свой счет. Он ведь варил кашу и заваривал чай. — А вы не стесняйтесь, — подобрел он. Почаще приходите к нам. Я завсегда утрами варю кашу, а на обед — похлебка или картошку. Два куля был в деревне, так что милости прошу. Да ежели вы, как сказывали, земляки с Ноем Васильевичем, отчего не бывать в гостях? — Спасибо, спасибо. — Обязательно приду, — ответила Селестина. И что-то, вспомнив, спросила Ноя. А это правда, что из вашего рода был Ермак Тимофеевич, и что у вас шашка самого Ермака? — В доподлинности не знаю. По роду так идет, — нехотя сказал Ной. — А шашка вот она, с надписью. Селестина встрепенулась. Можно взглянуть. Я ж тоже казачьего роду. Ной снял шашку со стены и передал в руки Селестине. Низ ножен шашки на полчетверти отделан золотом с оспинками. Вероятно, здесь что-то было вкраплено. Рыжая замша поистерлась. Узорчатая отделка ножен с такими же оспинками. Ушко отбито, и вместо него самокованное железное кольцо для ремня. У Эфеса два золотых подкрылка, чтобы рука не скатывалась на лезвие. Эфес костяной. Местами выщербленный, с золотым, причудливым набалдашником. «Похоже на голову птицы», — сказал комиссар. «Голова лебедя», — ответил Ной. «Почему лебедя?» «Про то сказано в надписи». «Вот это шашечка», — восторженно проговорил комиссар. А Селестина даже в лице переменилась, разглядывая шашку. Ловко вынула из ножен. Крепчайшая зеркальная сталь в отменном обиходе. «А вот и надпись», — сказала она и прочитала вслух. «Лето 7083, неембрия, благовесна, молебна, твориша». «Что это значит?» — спросил комиссар. «В ноябре, следовательно, 7083 года от сотворения мира». как по Святому Писанию, пояснил мной и дополнил. Еще на другой стороне читайте. Селестина прочитала и на другой стороне. «Атаману яко лебедю Еремею Оленину воеводство Астраханска жалует». «Еремею Оленину? Значит, от Еремея перешла к Ермаку?» «Никак нет». Еремей Оленин — это и есть Ермак. Из Минусинского музея также толковал один господин. И наша фамилия была сперва Оленины, ну а потом, как от шашки прибавилось, Лебеди. В надписи, видите, Яко Лебедю. Хорошая фамилия, — проговорил комиссар Свиридов, задумавшись. Селестина кинула шашку в ножны и передала ее хозяину, раздумчиво проговорив. Странно, почему мой дедушка ни разу не сказал об этом? А ведь мы из одной станицы. И он знал, конечно. Мещеряк его фамилия. Григорий Анисимович. Может, помните? У Ноя скулы отвердели комиссарша из рода мещеряка-коннозаводчика, из-за которого немало натерпелся лихо курень олениных лебедей, особенно его дедушка. Вот тебе и большевичка. С мещеряками мы в дружбе не были, — отрубил Ной. Богатые с бедными, хотя и казачьего сословия никогда не сживается. Линии жизни разные. Но мы с вами не будем ссориться, — улыбнулась Селестина. Да и я не из буржуев. Моя мама, дочь Григория Анисимовича, была учительницей в Севастополе. В 1905 году за восстание на флоте ее и папу арестовали и сослали в Енисейскую губернию на вечное поселение. Ной не сразу ответил, подумал. В ее словах что-то упрятано. Да ведь я вас и не знаю. Впервые свиделся, пожал плечами Ной. Да и жизнь моя в другом складе проходит. Офицер я, ну, а все офицеры, как вот... Некоторые говорят «шкуры» и «контра». Но далеко не все, — опротестовал Свиридов. «У нас и на корабле есть бывшие офицеры и в армии. Может, и вы еще будете служить советской власти в Красной армии?» «Но про то говорить покуда рано», — ответил Ной. «Мне не дано знать, какой день будет завтра. Хотя и вижу, не с миром ожидается». Через всю чехарду, какая повсеместно происходит, видится, нарыв вспухает. А когда он прорвется, одному Богу известно. Вот хотя бы вы, комиссар, мало ли речей говорили по казармам, а известно ли вам, сколько зерен из вашего жита осталось в головах людей? А может, ни одного зерна не осталось? И сеяли вы напрасно. Вот она какая загадка. «Про меня каких слухов не ходит по казармам? И продал полк большевикам, и сам, дескать, конь рыжий. Пущай гутарит. Кони, они тоже, комиссар, не задом в атаку идут, а головой к смерти». «Это вы очень хорошо сказали, Ной Васильевич». Горячо откликнулась Селестина. «Когда ушли гости... Санька, перемывая тарелки, не приминул заметить. «А ведь вну сдают тебя, Ной Васильевич, попомни мое слово. Я ж тебе говорил, как подсватывалась ко мне с разговорами эта самая комиссарша. А тут вот она, пожалуйста. А что, если она и не землячка тебе вовсе, а как есть все придумала, чтобы зацепить тебя на крючок? Это же большевичка!» Не мели лишку, оборвал мой, и без того, встревоженный разговором с комиссарами, казакам, чтобы ни одного слова про них. Не было их у нас, и все тут. Да она еще завтра придет кашу есть. Она ж видел, до чего отощала я. А че? И знаешь, на кого запахаживает? Ей-бо, на ту пулеметчицу. Может, они родные сестры? И вспомнив более существенное, Санька спросил. А что ты им не сказал? Казаки не будут служить за мировую революцию. Другой день сам за себя скажет. Иди посмотри, коней, а я в штаб. Что это подмывает меня после вчерашнего? Уехал ли ночью сотник балагов? В штабе Ноя встретили злобным молчанием. Ни комполка Дальчевский, ни над штаба мотавилов Никто из офицеров и даже писарь на его здравие желаю и ухом не повел. В двух пехотных батальонах и того хуже. Кто-то успел нашептать выборным командирам, что полковой председатель комитета проводит совещание только с казачьими представителями, а на серо-шинельников чихает с высоты седла таковские. Да и харчуются казаки отдельно. урывая овсишко от конских пайков, меняя его на черной толкучке в гатчине на стоящие вещи, а потом ездит по окрестным деревням, возвращаясь оттуда с маслом и мясом. А куда пехотинцу на двух подтащалых ногах? Харун уразумел, сумятицу и разброд напустили ловкие серые, и никого из них за горло не схватишь, а затылком чувствуешь злоба за спиной вскипает. Минуло три напряженных дня. Поутру начальник канцелярии штаба подпоручик Дарлай Назаров сообщил Ною Лебедю, что в Петрограде при штабе военного округа проходит экстренное совещание с командирами частей и председателями комитетов. Все уехали в седьмом часу утра в Петроград. А Ною Дарлай Назаров сообщил в половине девятого. Надо же так. Не теряя времени, из штаба прямиком на станцию. На Петроград шел эшелон с дровами. Ной пристроился на одной из платформ в тамбуре без дверей, на морозе, прохватывающем с ветерком до слезинки. Только к вечеру отыскал штаб округа, но там и понятия не имели ни о каком совещании. Не теряя времени, Ной решил побывать в двух стрелковых полках, на которые особенно надеялся тайный центр, готовя восстание. Надо же понюхать там воздух.